Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть: гортань, нёбо, губы, язык, полишинель этой группы, и наконец, и не в последнюю очередь, нижняя челюсть, на преувеличенное и несколько жевательное движение, которое по преимуществу налегал Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое нибудь стихотворение Пушкина. В то время, как его русский язык был музыкой, его английский был какофонией. Ему с огромным трудом difficulty, на пнинском английском, давалась депалатализация, и он так и не научился избавляться от чрезмерной влажности русских «т» и «д» перед гласными, которые он так забавно смягчал. «Hat» — «шляпа», у него звучало взрывчато. «Я никогда не ношу шляпу, даже зимой», и отличалась от обычного американского произношения «hot» — «жарко», свойственного, например, вейндельским жителям только своей краткостью и оттого очень выходило на немецкий глагол «хот» имеет. Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие. Его «ноу» no", — нет, было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание. «Вас подвести, господин Пнин?» «Но-но-но! No, no, no. Мне отсюда всего два шага». Он не владел, не подозревая, впрочем, об этом, долгим «у». То, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «Нюн» — «полдень». Было рыхлым гласным немецкого «нон» — «теперь». По вторникам у меня нет классов пополудни. «Ин автер нун». Сегодня вторник. «Вторник-то вторник, но какое сегодня число?» — спросим мы. День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля по юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898 году. Он теперь никогда не праздновал его. Отчасти потому, что после того, как он уехал из России, день этот как-то незаметно проскальзывал в одежде григорианского стиля с опозданием на 13, вернее, на 12 дней. Отчасти же потому, что в продолжении академического года его жизнь главным образом следовала ритму повтосречи пясувас. Вот он вывел дату на черной, затуманенной мелом доске, блэкборд, которую остроумно именовал серой, грэйборд. Он еще ощущал в локтевом сгибе тяжесть, зол. Фонд Литт, написанная на доске дата, не имело никакого отношения к тому дню, как который теперь был в Эйнделе, 26 декабря 1829 года. Он старательно ввинтил жирную белую точку и прибавил пониже. 3.03 пополудни, Санкт-Петербург. Все это послушно переписали в свои тетрадки. Франк Бакман, Роза Бальзамо, Питер Волков, Ирвинг де Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Король, Джон Мид и Аллен Брэдбери Уолш. Пнин снова уселся за стол, зяблясь безмолвным весельем. У него была заготовлена для них история. Эта фраза в дурацкой русской грамматике «Брожу ли я вдоль улиц шумных» была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений «мама», «телефон», «Брожу ли я вдоль улиц шумных? От Владивостока до Вашингтона пять тысяч миль». Он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увезти своих студентов на какую-нибудь литературную или историческую экскурсию. На пространстве восьми четырехстопных четверостишей Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку. Где бы он ни был, чем бы ни был занят, предаваться размышлениям о смерти и кропотливо исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую грядущую годовщину. День и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне. «And where will fate send me?» Будущее несовершенное. «Death!» — вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью. «In fight, in travel or in waves!» for the neighboring dale, то же, что по-русски «долина», или, как бы мы теперь сказали, «валый». Accept my refrigerated ashes, pusier, yeah. cold dust, может быть, так точнее, and thought it is indifferent to the insensible body. Pnin дошел до конца а потом театральным жестом, указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения. «Но!» — воскликнул Пнин с торжеством. «Он умер в совсем, совсем другой день! Он умер!» Спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловещий хруст, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом. Когда-то, где-то, в Петербурге, в Праге. Один фигляр-музыкант вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот, как ни в чём не бывало, продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Но где? Где? В цирке Буша в Берлине.